Глава двадцать седьмая. На кухне Кира снова принялась готовить кофе. «Что, не угодила хозяину? Твой фирменный кофе не оценил? Переделывать заставил?» — усмехнулась домработница. «Лилия Петровна». Повернулась к ней Кира. «Зачем вы сказали, что Максим Андреевич велел подать кофе?» «Предположила, что он уже привык пить его по утрам». «Как ни в чем не бывало», — ответила домработница. «И Полина в коридоре случайно оказалась?» — поинтересовалась Кира. «Не поняла вопроса», — вскинула брови Лилия Петровна. «Ты вообще о чём? Причём тут Полина Михайловна?» Кира отметила, что сейчас домработница называет любовницу Сафронова не «Полька», а по имени-отчеству. «Ты хочешь сказать, что я Полине Михайловне рассказала о вашей бурной ночи?» «У вас очень богатая фантазия». Кира поняла, что зря начала разговор с домработницей. Девушка перелила кофе в кофейник и вышла из кухни. «Вот только куда идти?» «В спальню или в кабинет?» «Чашки в спальне». Кира подумала мгновение и отнесла кофейник в кабинет, потом пошла в спальню за подносом. На этаже было тихо. Ни гневного голоса Сафронова, ни возмущенных воплей Полины не слышно. Кира тихонько постучала в дверь. Никто не ответил. Она забрала поднос с чашками и вернулась в кабинет. «Скоро появился Сафронов». «Отныне вы будете выполнять только обязанности моего домашнего секретаря и только по моему личному указанию варить кофе. Больше ничьих распоряжений не выполняйте». Он взял со стола бумаги и сел на диван, пробежал их глазами и небрежно бросил на низенький столик. Кира налила кофе в чашке, подала одну Максиму Андреевичу и уже собралась сесть в кресло напротив, когда он жестом указал ей на место рядом с собой. «Как ваши колени?» — поинтересовался он. нет? «Нет», — поспешно ответила Кира. «Почему я вам не верю?» — усмехнулся Сафронов. «Покажите. Ну, не стесняйтесь. Вчера мы с вами были вполне откровенны друг с другом, и ничего страшного не произошло. Мне кажется, мы стали почти друзьями». От его слов у Киры туманилась голова. «Друзьями? А почему бы и нет? Без друзей жить тяжело. Может, они и почти друзья, но девушка все равно смущалась. Она отодвинула подол платья. «Зачем вы надели чулки?» — укоризненно спросил Сафронов. — обожженная кожа должна дышать. — Но дресс-код... Меня он сейчас волнует меньше всего. Уберите вы эту синтетику с ног, — попросил он. Кира покорно сняла чулки. — И чего вы ждете? Заражение? — Возмущенно спросил Сафронов. — Я же сказал, будут волдыри немедленно к врачу. — Но их всего два. Не помогла чудодейственная мазь моего друга? — Очень помогла. Без нее все было бы намного хуже. И ожог не болит. Совсем. «Правда», — заверила Сафронова Кира. «Теперь верю. Собирайтесь, поедем к врачу. Давайте сначала поработаем. Вы хотели мне что-то надиктовать? Хотел, но это подождет. И, прошу вас, не надевайте чулки. С ожогами не шутят. Возьмите пальто и спускайтесь вниз. Жду вас в холле». Кира вышла. Сафронов последовал за ней. Проходя по коридору, она услышала, как открылась дверь спальни Полины. «Макс, ну прости», — услышала она тихий голос любовницы Сафронова. «Ты же знаешь, как я тебя люблю, как ревную». Кира ускорила шаги и не услышала, что ответил Сафронов. Денис отвез их в частную клинику. Кира думала, что она проведет там не меньше часа, ожидая приема. Даже в частных клиниках к хорошим врачам большие очереди, если идешь без записи. Но Киру провели в отдельную палату, дали тапочки и халат. «Я что, останусь тут?» Вопросительно посмотрела она на Сафронова. «Надеюсь, что нет, но осматривать врач вас будет в палате. Так проще. У него сейчас прием. Можете не переодеваться». Кира все таки сняла ботильоны и сунула босые ноги в тапочки. Врач пришел быстро. Приказал Кире лечь на кровать. Осмотрел ожог, покачал головой. «Надо было сразу обратиться ко мне, Максим Андреевич. Ожогу? Часов десять? Двенадцать», — прикинула Кира. «Это случилось вечером. Поликлиники уже были закрыты, а травмпункт далеко». В удивленном взгляде доктора читалось полное непонимание того, что только что сказала девушка. «Причем тут тут травмпункт? Он перевел взгляд на Сафронова. Один звонок мне и я у вас, вы же знаете, Максим Андреевич. Что, все так серьезно? взволнованно спросил Сафронов. Я так и знал, и что теперь? Собственно, ничего особо страшного. Врач пододвинул стол к тумбочке и выписал рецепт. Но обратись вы ко мне сразу, кожа не горела бы огнем, ведь вам было больно? Посмотрел он на Киру. «И вы терпели всю ночь?» «Да», — кивнула она. «Но сейчас уже совсем не болит». «Зачем надо было мучиться?» Задал риторический вопрос доктор и вздохнул. «Пролили кипяток?» «Кофе, но сразу промыли», — заверила врача Кира. «И потом Максим Андреевич дал мне мазь». «Какую?» — строго посмотрел доктор на Сафронова. «Ваше очередное чудодейственное снадобье?» «Да», — признался Сафронов. Но оно мне помогло. Боль почти прошла. «Именно что почти», — недовольно заметил врач. «Главное, не занимайтесь самолечением. Шрама не будет. Как понимаю, именно это волнует девушку больше всего». «Нет», — отрицательно качнула головой Кира. «Я об этом вообще не подумала. Впервые вижу пациентку, которая не думает, останется на коже шрам или нет. Итак, покажитесь мне через три дня. Обрабатывать ожог два раза в день, промывать и потом наносить мазь. В рецепте я все указал». Вошла медсестра, доктор поднялся. «Ну что ж, жду вас на приеме, Машенька, обработайте, пожалуйста, ожог и запишите пациентку на удобное для нее время. Она придет на осмотр через три дня». Врач пожал руку Максиму Андреевичу, кивнул Кире и удалился. «Зря вы боялись». Сафронов накинул на плечи Кире пальто выдержались мужественно. И чтобы подсластить пилюлю, я веду вас завтракать в ресторан. Тут недалеко есть уютное местечко. С зимним садом и отличной живой музыкой. Это сейчас такая редкость. А потом мы подберем вам длинное платье. И юбку. — Нет, не надо, — запротестовала Кира. — У вас столько дел. Это не обсуждается. В произошедшем есть и доля моей вины. Дела я свалил на своих помощников и замов. Я им за это плачу. Пусть отдуваются, — улыбнулся Максим Андреевич. Итак, для начала едем в ресторан.